Глава седьмая. Через Ламанш. Слушайте, р-ра-ра-ра, ра та ра потом ш, вот там, фа-та-па-па-па, па т и снова фа-та-па-па, т-па-па-т-па-па, и опять р ра ра ра ра ра ра ра ра ра та фа та фа та фа та фа та фа па Легкая ноябрьская зыбь заставляет столики бара металлически дребезжать. Настойчивый призыв от ближайшего столика. Пауза. Пока не слышен пульс колышать судно, а потом негромкий ответ с другой стороны. Призыв и ответ. Призыв и ответ, как пара механических птиц в клетке. Слушайтесь в ритм. ра тра ра ра ра В нем слышится постоянство, стабильность, взаимное доверие. Однако перемены ветра или прилив могут положить конец всему. Иллюминаторы на корме в каплях воды. В один из них можно различить пару толстых шпилей и вялую макаронину, промокшей веревки. Чайки. «Давно нас покинули. Они покричали нам в Нью-Хейвене, оценили погоду, отметили отсутствие пакетов с бутербродами на задней палубе и повернули обратно. Кто их осудит?» «Они могли бы следовать за нами до Дьеппа целых четыре часа, в надежде на то, что обратный путь окажется удачнее. Но это ведь десятичасовой рабочий день! Сейчас они, наверное, клюют червей». на каком-нибудь мокром футбольном поле в Ротсингдине. Под окном стоит двуязычный мусорный бак с орфографической ошибкой. Верхняя надпись «Папьерс». Также официально звучит это французское слово. Примечание. «Папьерс» — бумага, бумаги, папье, также документы. Конец примечания. Оно как будто требует у вас паспорт и водительские права. Английский перевод внизу — «Мусора». Как меняет смысл одна буква. Первый раз, когда Флобер увидел свое имя в печати, как автор госпожи Бовари первый выпуск который анонсировался в «Ревю де Пари», оно было написано «Фобер». «Если в один прекрасный день я явлюсь миру...» то в полных доспехах, — хвастался он. Но даже в доспехах подмышки и пах никогда не бывают полностью защищены. Как он сам отмечал в письме к Буье, опечатка в ревю только одной буквы не дотянула до того, чтобы превратить его в лавочника. Имя Фобе значилось на бакалейной лавке на Рю де Ришелье, прямо напротив комедии Франсез. Я еще не появился, а меня уже свяжут заживо. Мне нравится пересекать ламанш в межсезонье. В молодости предпочитаешь вульгарные месяцы, зенит года. Чем старше становишься, тем больше ценишь межвременье, когда месяц сам не знает, на что решиться. Может быть, это признание в том, что тебе уже не обрести было ясности, а может, признание в том, что ты предпочитаешь... пустые паромы? В баре человек шесть, не больше. Один растянулся на скамье, и равномерное дребезжание столиков уже убаюкало его до первого мерного всхрапывания. В это время года не бывает школьных экскурсий. Не работают дискотека, салон видеоигр и кинозал. Бармен с кем-то болтает. Я совершаю эту поездку уже третий раз за год. Ноябрь, март... Ноябрь. Просто провожу пару ночей в Диепе, хотя иногда беру машину и еду в Руан. Совсем недолгий путь. Но что-то меняется, меняется. Свет над Ламаншем, например, с французской стороны совсем другой, более ясный и в то же время более изменчивый. Небо театр перемен. Это не романтическое преувеличение. Пройдитесь по художественным галереям Нормандского побережья, и вы увидите, что чаще всего рисуют местные художники. Вид на север. Полоска пляжа, море и небо, на котором все время что-то происходит. Английские художники не делают ничего подобного. Они и не думают толпиться в Гастингсе, Маргете и Избурне, глазея на монотонно-хмурый канал». Но я езжу не только из-за света. Я езжу из-за мелочей, о которых не помнишь, пока не увидишь их снова. Как их мясники разделывают мясо. Как серьезно их аптекари. Как их дети ведут себя в ресторане, а их дорожные знаки. Франция — единственная известная мне страна, где водители предупреждают, что на дороге может быть свекла. увидел я однажды в красном предупреждающем треугольнике, на котором изображалась машина, потерявшая управление. Изящные городские ратуши. Дегустации вин в придорожных меловых пещерах я мог бы продолжать, но этого достаточно, а то я заведу пластинку о липах, об игре в питанг, о хлебе, вымоченном в терпком красном вине. Они называют это «ля а» Роке. суп из попугая. У каждого есть свой список, и чужие списки всегда кажутся глупыми и сентиментальными. Вот только на днях я читал перечень, озаглавленный «Что я люблю». В нем значились салат, корица, сыр, красный перец, марципаны, запах свежескошенной травы. Хотите читать дальше? Розы, пионы, лаванда, шампанское, нетвердые политические убеждения. Глен Гульт. Примечание. Глен Гульт, 1932-1982, канадский пианист, один из крупнейших музыкантов 20 века. Славился многочисленными странностями как в исполнительской деятельности, так и в быту. Конец примечания. Этот ряд, составленный Роланом Бартом, продолжается бесконечно. «С чем-то вы соглашаетесь, что-то вас раздражает».